Глава 18 Дорога, на которую я переместился по карте, не отличалась от остальных миллионов или даже миллиардов раскиданных по Вселенной полосок пути. Обычный, проселочный, с разбитым техникой и асфальтом. С одной стороны кукуруза, пестрящая желтыми початками, а с другой — сахарный тростник. Разглядывая красоты, боковым взглядом вижу движение. По полю с кукурузой пролетает странный ветер. Эдакий зигзаг. И тут я понимаю, что кто-то большой, длинный и толстый торит себе дорогу, ломая при этом стебли культурного растения. И куда же это чудо спешит? Ну, разумеется, ко мне, любимому, и к бесу. Ох, ёпт! Потеризовавшийся кореш какое-то время крутил головой. Никогда я к этому не привыкну. Лежишь в капсуле, ждешь, а получается неожиданно. «Готовь арбалеты и болты бронебойные», — ответил я на его монолог. Ха, я про такие не слыхал. А вот я не видел самых взводных арбалетов. Разговаривая, времени дар не терял, достал винтовку, проверил подствольник. Оружие рыжего стало для меня неприятным сюрпризом в первый же день. Поспеши, оно уже близко, спокойно сказал я, делая несколько шагов в сторону. Кто оно? Где? О. Это что за хня... Заметил, наконец. Вроде игрок со стажем. Бес повторил мой недавний маневр только в другую сторону. В этот момент из кукурузы вылетело длинное, бронированное костяшками тело, которое никак не хотело заканчиваться. «Долбанный питон!» — выкрикнул рыжий, отправляя первый болт. «И ведь в глаз попал чудо-снайпер!» «Уррррррхс!» — взмутилась тварь. «Ну да, темп-то сбился, и опять обидчик Без. Тряхнув поврежденной башкой, змеёка дернулась к нему. Кореш с матами прыгнул в сторону тростника и тут же пропал. Спасибо карману. Чуть в стороне, на дороге, появился пряник. Питомец не изменял своим привычкам, громко загавкал и даже предпринял попытку атаки. Питон, забыв про прежнюю цель, переключился на пряника. А я, наконец-то, увидел окончание змеи. Огромная, покрытая острыми шипами булава полетела в мою сторону. Какая хитрая тварина! И рыбку хочет съесть, и на ёлку, значит, залезть!» Прыжок на обочину, в кукурузу, аккурат за жуткой булавой. Не встретив цели, та с искрами покатилась по дороге. Разочарованное урчание, но цель не изменила. Рывок к прянику. «Ваф!» — блеснули зубы. Прозвучало настолько впечатляюще, что я вспомнил стикс. А уж питон проникся настолько, что с треском и хрустом заскользил, а потом и вовсе покатился по асфальту. Вряд ли сдох, скорее контужен. Крутой, однако, дар — ошеломление. Питомцу плевать, пока хозяин ловил открытым ртом насекомых, подбежал к жертве и с достоинством большой собаки помочился на высунутый язык. «Ты монстр -пряник», — Ты монстр-пряник, — похвалил я питомца. — А теперь домой. Тот исчез. Рядом в тростнике материализовался матерящийся бес. — Я охренею с твоей тактики! — недовольно выдал он, хрустя поломанными степлями но быстро заткнулся. Десятиметровая абразина, рядом с которой анаконды вообще не пляшут, раскорячилась на растрескавшемся асфальте. «Дохлый, что ли?» «Не», — ответил я, выжимая курок. Тварь задергалась, булава оставила несколько пыльных вмятин на поверхности дороги, и на этом все закончилось. Прямое попадание в споровый мешок не оставляет шансов. «Теперь да». Пришло сообщение от системы. «Опасный зараженный...» Прекрасная победа, бла-бла-бла. А пряник-то хорош. Такую хреновину припечатать. Интересно, насколько его хватит. Не стоит забывать, что мой пес не пиксельный и пришел с настоящего стикса. Решив попозже покопаться в интерфейсе, занялся делом. Бес уже рядом, с интересом рассматривает шипастое оружие змея. Внушающее животный ужас тела просыпалось, как только я выгреб содержимое спорового мешка. Три жемчужины, одна красная, две черные, разноцветные звездочки, назначение которых было для меня секретом, горох и куча спаранов в желтоватой паутине. Неплохо. Да и тело распалось не полностью. Монструозная дубина, повторяющая хвост издохшей твари в сильно уменьшенном варианте, можно в руку взять, что и попытался сделать без. «Ух юп! Кореш при попытке поднять предмет потерял равновесие и завалился на бок. Но рукоять не отпустил. Что интересно, оружие даже не шелохнулось. «Босс, тебе нужна эта дубина!» Он даже с земли не поднялся. Так и лежал, как колдырь с последней возможностью похмелиться. «Нет! Дай тебе похоже, не по рангу!» Внул ее ради интереса, тут же с матами схватившись за ногу. Будто в стену здания угодил. «Вот-вот!» — посочувствовал бес. «Да и не в ранге дело. Это потому, что не твоя. Надо привязать». Нужен дорогущий артефакт. Но я же теперь богатый. Посох равновесия. Предмет редкий, масштабируемый, случайные характеристики. Требуется привязка. «Привязывай», — ответил я, разглядывая дубину. «И где тут посох?» Тот сразу подскочил, заохал, забегал вокруг, пока я мониторил округу. Что-то сверкнуло. «Как тебе?» Довольный собой бес стоял, опираясь на палку в форме змеи. «А, говорят, я платформы попутал. Эта палка больше толкинистам зайдет. Или она стреляет?» «Не, босс, лучше бафы вешает. Вернее, переносит бафы с вражеской цели на любого члена отряда. Имба! А внешний вид сапом сменю». «А как определить вражескую цель?» «Бафы, бафы, голова шла кругом. У зараженных высокого ранга помимо даров бывают бафы». На хп, на скорость атаки, защитные. Все как у игроков. В смысле вид изменишь? Запоздало, дошло. В шопе есть итем. Можно под любой вид оружия закамуфлировать. Только дорого очень. Один знакомый тип для ИВД брал, чтобы не светить. Только глупо. Камуфляж до первого выстрела. А здесь потрачусь. Улетная штука. Как тебе место? Переведя тему, я вернулся к цели своего прыжка. Уныло как-то. Не стал продолжать без, но я его понял. Я тоже не видел здесь свой стаб. «Ну, тогда поехали дальше».